Глава 72. Семейные тайны. «Отец!» – неожиданно Лана перешла на официальный тон. «Я знаю, что ты в своем любимом саду раздумий. Нам надо поговорить». «А ты чего встал?» – удивленно посмотрел на меня граф-колонель. «Бери пример со старины Каэна». «Мне подсказывают, что стоит убежать и спрятаться?» «Очень одобряю эту идею». А то прошлая встреча с дочкой графа у меня не задалась. Вот только я что, всю жизнь буду бегать? Вели Арман. Шаги приближались. Судя по звукам, Лана явно не одна. Хорошо, что заросли фруктовых деревьев достаточно густы, чтобы дать мне фору. Я не знаю, чего от вас хочет дочь, но она в петле. И в воскресенье кто-то из сопротивления взорвет соул. «Зачем Лана может сюда заявиться?» Почти наверняка ее цель — привлечь отца на свою сторону. И мне бы сейчас понять, как он на это отреагирует. «Значит, она убьет меня». Тон, каким граф произнес эту фразу, был неуместно спокойным. «Как будто мы говорим о вечернем чаепитии, а не о смерти». «Других вариантов нет. О петлях ты знаешь от Садона?» «Ага, вот и причина спокойствия». Он догадался о петле и теперь явно планирует свои действия не только в рамках этого повтора, но и всех следующих. Может быть, и мне поступить так же? Вот Вилли, у которого есть связи, который явно не собирается сотрудничать с повстанцами, раз говорит о смерти, и который находится при этом в достаточно затруднительном положении, чтобы рассмотреть мои слова всерьез. «Нет», – покачал я головой. Я сам в ней нахожусь. И, может быть, обсудим это в следующий раз, если вы... Отец, на этот раз ты меня выслушаешь. Между деревьев уже показался оранжево-серый комбинезон. И колонель, мгновенно сориентировавшись, жестом приказал мне спрятаться в густых зарослях какой-то терпко пахшей травы с фиолетовыми цветами. «Мой брат Валор, сводный!» — еле слышно шепнул граф. «Скажи мне об этом, когда начнется новый цикл, и я тебя выслушаю». Каяну, чтобы провел прямо ко мне, скажешь пароль. Ноль семнадцать. Получилось. Меня выслушали, поняли и предложили союз. Но теперь пора все же прятаться. Наверное, всего одна секунда отделяла меня от провала. Как только я нырнул в гущу длинных темно-зеленых лос, из-за фруктовых деревьев, отмахнувшись, свисавшей слишком низко ветки, вышла Лана Колонель. Я сразу ее узнал. Во-первых, на ней был все тот же оранжево-серый комбинезон, а во-вторых, ее лицо ничуть не отличалось от тех фотографий, что иллюстрировали обличительные статьи. А еще в ней по-прежнему виделась та самая маленькая девочка с фотографией, что встретила меня перед входом в поместье. Только красивое лицо на сей раз пересекал уродливый шрам. «Здравствуй, Лана», – просто сказал колонель. «Присаживайся. Ты ведь знаешь, мой дом всегда открыт для тебя». «И ты здравствуй, папа». Девушка тряхнула головой и подала какой-то знак, вышедшим за ней следом повстанцам в закрытых шлемах и с бластерами наперевес. Те моментально опустили свое оружие и синхронно сделали шаг назад. «Что привело тебя в отчий дом?» Граф волновался. В этом не было никаких сомнений. «Но не из-за того, что его скоро убьют». «Скорее всего, это не в первый раз». «Нет, он просто рад видеть свою выросшую и пошедшую по неправильному пути, но все же родную дочь». «Времени мало», – девушка напротив держалась подчеркнуто холодно. «Я пришла, чтобы забрать тебя с собой». «Но куда?» – удивился граф. «Куда бы я ни отправился, везде меня будет сопровождать клеймо отца-предательницы». Так что прости, но никуда я не поеду. Позволь старику встретить смерть в своем родовом гнезде. В том, что от него осталось, резко вскинулась Лана. Извини, что вынужден напоминать об этом, но ты знаешь причину, печально произнес Вели Арман. Лана, я говорил тебе, что это бессмысленно. Неожиданно на сцене появилось новое действующее лицо. «Впрочем, его я тоже хорошо знаю». Демонстративно грызя сочный оранжевый плод на травяную лужайку перед графом и его дочерью вышел сам командор Озеров. «Кто он?» – строго спросил колонель, кивнув в сторону незваного гостя. «Это Олег», – представила своего спутника Лана. «Мы с ним боремся за освобождение империи». «А разве империя кем-то порабощена?» – прищурился граф. «Все будто по сценарию», – хмыкнул Озеров. «Он непробиваемый». «Помолчи, Олег», – одернула Лана. «Зачем ты вышел?» «Так вы ответите на мой вопрос», – деликатно уточнил колонель. «Отец, империя – это зло», – смутившись, по-детски принялась объяснять девушка. «Это тюрьма народов. Да, мы помогаем другим, но при этом и не даем им идти своим собственным путем». «Да, кто-то будет ошибаться, набивать шишки, но это их право. Они заслужили его, выстояв на спирали эволюции и дожив до настоящего дня. Наша раса не должна играть роль демиургов». «Тебе стыдно быть Вели?» Граф был спокоен. «Стыдно быть частью цивилизации, что принесла мир десяткам планет в обозримой вселенной?» Стыдно быть вели, которых даже интегрированные народы не называют завоевателями. Я не понимаю тебя, Лана. Отец, скоро все изменится. Ты нам нужен. Нужен мне и другим. Империя падет. Это случится очень скоро. Если бы дядя Валор... Не смей произносить его имя в таких разговорах. Граф впервые повысил голос на Лану. Мой брат сражался за империю. И пал смертью храбрых, освобождая Ролеон, который подвергся бомбардировке Гнарфов. Такую свободу вы хотите принести нашей цивилизации? Разрушить старый мир, не задумываясь о последствиях? Мы теряем время. Вновь стрел озеров. Кстати, Велиарман, вы же поняли, что мы сейчас в петле. Не хотите рассказать, кто поделился с вами этой информацией? От последних слов главы повстанцев меня бросило в холодный пот.